Глава 32. Начальник вытянул руку и наставил на нас двоих телефон, поворачиваясь к Владу. По идее, и так все понятно, но, похоже, надо прояснить. «Я не буду с вами встречаться». Шеф тоже ко мне развернулся резко, отчего наши носы едва не соприкоснулись. «Я не против, если мы обойдёмся без встречи». Ничуть не расстроился Каверин. «Можно сразу пожениться. Муж и жена вроде как уже не встречаются, это брак называется». Влад становится еще ближе. Еще Его губы останавливаются буквально в миллиметре от моих. Он ждет И, кажется, чувствует, как меня мелко потряхивает от его близости. У меня буквально нет сил отстраниться. Я сопротивляюсь желанию коснуться Влада. Такое ощущение, словно он магнит, которому меня безумно влечет. Все, на что меня хватает сейчас, — это не обнимать и не целовать начальника. Крепко зажмурилась, борясь с наваждением. И я позволила себе слабость длиной в одно мимолетное, два уловимое, но очень сладкое, запретное для меня касание. Чуть подалась вперед и тут же ускользнула назад, словно это и вовсе была случайность. Когда открыла глаза, встретилась с испытующим более чем заинтересованным взглядом Каверина. «Замуж, Владислав Сергеевич, я не планирую в принципе. Ни за что и никогда». «А вы все очень любите планировать, да?» Варвара Олеговна. Почему бы и нет? Как надолго вы распланировали свою жизнь? По некоторым ключевым и принципиальным моментам, вплоть до ее окончания. Кем вы видите себя через 10 лет? Я не буду отвечать на ваш вопрос. Но правда забава, расскажите. Решили всю себя посвятить работе? Подняться по карьерной лестнице, работать, работать, выйти на пенсию и... Что дальше? Честно сказать, я теряюсь в догадках. Каверин смотрит так смешливо, что мне захотелось ему ответить. «Ну почему же? Я планирую ребенка одного. Девочку». «Так-так, это уже интереснее. А как вы это планируете ребенка, при этом не желая близко общаться с мужчинами, да еще и ребёнка определённого пола? Установление? Для начала я попробую обратиться к современной медицине. Сейчас ведь можно обойтись и без тесного общения. В специальном банке выбрать более-менее подходящий типаж отца для будущего ребенка. Пол будущего малыша тоже вполне себе возможно выбрать. Но если вдруг ничего не получится, рассмотрю альтернативные варианты. Вот теперь Влад смотрит на меня в полном шоке. Я правильно понял, что речь идет об искусственном оплодотворении? Все верно. Да, Забава. А я думал, что вы абсолютно... Каверин сделал паузу, как бы там ни было, а смотрит с теплом и весельем. А вы, оказывается... «Тоже со своей изюминкой». Влад неожиданно начал смеяться. Начало просто, а потом все громче и заливистее. Уже задорно, от души хохоча, и не останавливается. «Милу разбудите!» Шиплю я рассерженно и увожу коляску подальше от Каверина. Уже жалею, что рассказала. Будет теперь потешаться. Вскоре начальник меня нагнал. «Варя, не обижайтесь, что я смеялся. Это было не со зла, скорее от неожиданности». «Варя, а вы уверены, что вам нужно именно искусственное оплодотворение? естественный способ все же приятнее в физическом плане. Да и материальных затрат никаких не требует». «Нет, этот способ мне не подходит». «Почему? Ведь дело не в физическом контакте. Вы хотите так поступить, чтобы отец ребенка в будущем не имел никаких притязаний на ребенка? «Молчу. Я ей так сказал слишком много. Варя, молчу. Варя». Если что, я не против вам помочь в этом деле. Сделаем Миле сестренку. но ну, на крайний случай, братика. Я, конечно, сам по себе не подарок. Но вот зато милая, удачно вроде бы вышла. Как считаете? Хмыкнула. Теперь уже мне хочется смеяться над всей этой ситуацией. Да, мило, вас просто чудо. Спасибо. В общем, я знаю, что вы не согласитесь, но все равно подумайте. Заняться этим делом можем, когда пожелаете. Да, конечно, ни о какой анонимности речи те не будет, но зато с моей стороны вам гарантировано полное финансовое обеспечение, проживание, уход и много чего еще в бонус. Вы действительно говорите это серьезно? Что вас смущает, Варвара? Вы знаете мне, совсем недолго, а уже предлагаете столь серьезные вещи. Только что вы узнали, что во мне есть изюминка. А что, если она там не одна? Я готов рискнуть. А вы? А я нет. Риск я не люблю. Скучная порядочная жизнь — то, к чему я стремлюсь. Поверьте, вам было бы со мной скучно. Варя, я уже в том возрасте, когда ваше стремление мне тоже вполне по душе. Качаю головой. Еще неделю назад он отправлялся с друзьями во все тяжкие. А на этой неделе у Каверина уже тот возраст наступил. Ну-ну. Может быть, поедем обратно? Пока Мила спит, поездка на машине для нее пройдет быстрее и легче. Меняю тему я. «Как пожелаете, Варвара Олеговна. Но, знайте, я намерен все же говорить вас внести коррективы в ваши планы». «Не стоит, иначе, особенно если попытки будут слишком активными мне придется прекратить с вами общение». «Не переживайте, Варвара, я буду действовать мягко и осторожно». «Не надо никак действовать. Можете поверить мне на слово. Я не стремлюсь к отношениям. Вы только потеряете время». Влад спорить не стал, предпочел промолчать. Мы вернулись к машине. На обратном пути я задремал на пару с милой, и сон прям такой яркий приснился. Дом на берегу реки, уже построенный, очень красивый. Лето, яркий солнечный день. Невероятное ощущение спокойствия и счастья. Опускаю взгляд вниз и кладу руку на свой большой живот. Охватило чувство невероятной радости, тепла и совсем уж неожиданно шевеления под рукой, от чего тут же проснулась. Некоторое время сижу молча, раз за разом, Вспоминая сон и ощущения. Это было настолько реально, настолько приятно. И хочется почувствовать все это в реальности как можно скорее, а не через абстрактный пару-тройку лет. Машина плавно остановилась. Все, приехали домой, Варвара Олеговна. Довольным шепотом произнес Каверин, впрочем, можно уже не шептать. Мила завозилась, просыпаясь. Предлагаю перекусить и выйти немного погулять. Может, не стоит пока много гулять. Мила только-только поправилась. «Как скажете, Варвара?» Просидела у каверенных до вечера, но потом засобиралась к себе домой. Начальник переградил мне выход, когда я стала обуваться. «Почему вы уезжаете?» «Требовательно, — спрашивает у меня начальник. Так грозно хмурится, словно собирается пригрозить лишением премии. Мне нужно подготовиться к новому рабочему дню. Мила уже хорошо себя чувствует, а вы отлично с ней справляетесь. Переезжайте ко мне. Вещи завтра привезем. «Вы смеетесь, Владислав Сергеевич?» «Я абсолютно серьезен». «Нет». «Я повышу вам зарплату». Рассмеялась. «Владислав Сергеевич, все, дайте мне пройти». «Вы завтра придете в гости?» Вздохнула. «Приду». «Не смогу не прийти». Тогда ладно». Шеф посторонился, но не отошел. Пришлось протискиваться в проход, чуть ли не касаясь начальника. В свою съемную квартиру вхожу поздно вечером, словно совершенно чужое, незнакомое жилище. Как я и думала, чем больше нахожусь с Милой, тем труднее от нее отрываться. Сейчас спасает только осознание того, что завтра вновь ее увижу. И ведь хотел это прекратить, перестать посещать Каверина. Но за эти выходные он все таки меня поймал. Милые атмосферы настоящего дома. Да даже своей компании. Мы помимо дел и просто болтали, и дурачились. Давно мои выходные не проходили так хорошо. И словно не зря. На следующее утро вновь встретилась с Владом. Сегодня он пришел к финишу первым и даже почти не запыхался. Серьезный прогресс. «Так, Варвара, отвечать на мои вопросы будете?» — весело спрашивает довольный начальник. «Мы о соревновании только один раз договаривались, так что нет. К тому же, если я выигрываю, мне никаких бонусов». «Давайте новые условия установим. Что хотите за свою победу?» «Мне ничего не нужно. Но если вам так хочется соревноваться, то в случае своего проигрыша Можете купить мне чай. Все равно шеф почти каждое утро чай покупает и дарит. Можно сказать, что я узаконю данную традицию. Хорошо. А если проигрываете вы, то я вас целую в щеку. Все, ничего больше. Нет. Боитесь проигрыша? Нет, потому что просто нет. Это всего лишь поцелуй в щеку. Некоторые люди так здороваются. А нам с вами будет прям-таки мощный стимул для победы? Нет. «Какая вы вредная, Варвара Олеговна!» «Не вреднее вашего, Владислав Сергеевич!» «Ну и не очень-то и хотелось!» «С показной обиды бурчит шеф и разворачивается, чтобы идти в сторону работы!» «Пыркаю!» «Ладно, я согласна на условия!» «Вот это да!» Каверин с улыбкой развернулся ко мне. «Не может такого быть!» «Угу! Только теперь вы за мной не угонитесь, Владислав Сергеевич!» «Посмотрим, Варвара Олеговна, посмотрим!»